Глава седьмая «Ты!» — взревела я и бросилась на обидчика. Не окажись он таким проворным и сильным, разорвала бы его собственными руками. Айден одним незаметным движением ловко скрутил меня, прижав к себе спиной и приподнял над полом. «Продолжай завтрак, Алекс. Мы с твоей мамой скоро вернемся». Невозмутимо скомандовал Бернетт и понес меня прочь из столовой. Я обрыкалась, молотила ногами воздух, извивалась в крепкой хватке негодяя и даже пыталась заехать затылком ему по носу. Наверное, в ссылках на север учат приемам самообороны, потому что успеха я так и не достигла. «Отпусти меня немедленно!» шипела я, сбиваясь на виск. «Ты, гадкий преступник и разрушитель семей! Подонок, пробравшийся в мой дом под личиной дружелюбной овечки!» «Тише, Флор! Алекс все слышит!» попенял родственник, чем только распалил мой гнев еще больше. «Не смей указывать мне! Ты здесь никто!» Айден тем временем добрался до кабинета, умудрился, не выпуская меня, открыть дверь и вошел внутрь вместе со мной. «Зачем ты пришел?» «Да потому что мне некуда было больше идти!» Тоже сорвался он. Глубоко втянул носом в воздух и заявил проникновенно мне на ухо. «Я тебя отпущу, если пообещаешь не буйствовать». «Я тебя просто прикончу и успокоюсь!» Огрызнулась и прикрыла глаза от бессилия. Айден вздохнул. «Нам нужно поговорить, Флор. Поверь, мне есть о чем тебе рассказать». На самом деле, тогда все было не так, как выставило следствие. Он отпустил меня и развернул лицом к себе. «Нам не о чем говорить. Если помнишь, я принимала непосредственное участие в тех событиях. Алана убили прямо на моих глазах. А потом этот урод, начальник стражи, заявил, что мой муж сопротивлялся при аресте». «Только Аллан спускался по лестнице с поднятыми руками. Он шел добровольно сдаваться, хотя не был ни в чем виноват». Я всхлипнула от силы накативших воспоминаний. «А где в тот момент был ты? Спасал свою задницу вместо того, чтобы помочь брату». Я с ненавистью смотрела в светло-серые глаза, точь-в-точь точь такие же, как у Аллана. И на какой-то миг мне показалось, что именно он стоит передо мной. Нахлынувшая волна боли парализовала, заставила замолчать. И единственное, на что я оказалась способна, это отвести взгляд от лица, принадлежавшего не только любимому мужу, но и моему главному врагу. «Нам не о чем говорить, Дэн», – устала вымолвила я. И «Если в тебе осталась хоть капля совести, ты сейчас же соберешь свои вещи и покинешь мой дом». «Чтобы единственный сын тебя возненавидел и никогда не простил? Нет уж, такого от меня ты точно не дождешься. Я лучше подожду, когда ты немного успокоишься, и мы сможем поговорить». «Тебе просто нравится издеваться надо мной, да?» – нервно рассмеялась я. «И ты решил растоптать то, что еще осталось от моей жизни?» «Все не так, Флор». Он коснулся моей руки, и мурашки, щекоча меня под кожей, разбежались в стороны от того места, где теплые пальцы касались меня. И я, к своему собственному стыду, не стала отдергивать руку. Как давно уже я одна, тащу на себе дом, сына, быт. Как давно я не прижималась к большому надежному телу и не чувствовала себя защищенной от всяких невзгод. Глупые и пустые мысли на самом деле. «Позволь мне хотя бы помочь тебе, помочь вам с Алексом». Айден звучал так искренне, с такой проникновенностью заглядывал в мои глаза, что в тот момент очень хотелось поддаться очарованию момента, позволить ему хозяйничать тут, взять груз забот на себя. Но все это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. «Я не могу тебе доверять, только не тебе, Айден». «И хорошо, не доверяй, но позволь просто быть рядом и прийти на помощь в нужную минуту». Он придвинулся еще ближе ко мне, положил на плечо уже вторую руку. В нос ударил аромат его дорогого парфюма, какой я так любила когда-то. Можжевельник и свежий бриз. И вот я уже не могу удерживать баррикады поддаюсь заманчивым речам переговорщика и практически сдаю крепость врагу. «Я же вижу, у тебя не все гладко. Подумай хотя бы об Алексе». Бернет использовал запрещенный прием. «Неделя». Я прикрыла глаза, спасаясь бегством от наваждения. «У тебя всего лишь семь дней. Мне этого хватит». В его голосе самоуверенность и торжество сильнейшего.